Глава шестая Я обживалась на острове и постепенно знакомилась с укладом и бытом местных жителей. Они называли себя массагарами или просто сагарами. На их древнем языке массагар значило бури. Официальное название острова — Алиара, гордо игнорировалось. Они считали, что название «Глаз бури» оберегает остров от лишений и войн. Держались от страны обособленные и поддерживали только торговые отношения. «Мы провели еще несколько вечеров, с Атару Чи, во время которых ужинали, а он рассказывал мне обо мне, об укладе на острове, о моей стране, немного о моем отце, но тут он почему-то осторожничал», — говорил уклончиво. В общем, я узнала, что давным-давно, когда произошел раскол империи, небольшая часть населения моей страны Тургаосса не захотела прогибаться под политические игры верховных и переселилась на остров, назвав его Глазбуре. Тихое местечко, защищенное от потрясений и последствий раскола империи, от которых еще долго страдали жители Тургаосса и остальных стран. Происходил раздел территории, и новоявленные правители спешили защищать границы и города, не стесняясь прихватить чужие земли. Их разрывали войны. Не всегда успешные, но всегда кровопролитные. Первопоселенцы острова стали развивать земледелие, рыболовство и скотоводство. На первый взгляд, песчаная почва не могла оказаться плодородной для овощных и плодовых культур. Однако остров удивил — Бананы, бататы и сахарный тростник росли, плодоносили и колосились здесь не хуже, чем в черноземных плодородных районах страны. Охота не очень приветствовалась изначально. Считалось, что остров и так принял их более чем благодарно, поэтому не стоит брать больше, чем нужно. Рыбная ловля, однако, процветала. И рыбное меню, по моему мнению, было просто восхитительным. И я, конечно, не была избалованным человеком в плане питания, но нежная, восхитительно сочная рыбка, которую я так и не идентифицировала с какой-то нашей, запеченная в банановых листьях и гребешки в сливочном соусе, произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление. У бурийцев было две письменности. Материковая и собственная, и иероглифическая. Когда-то ее придумали первые переселенцы для безопасности. Однако материковую благоразумно сохранили тоже, чтобы поддерживать торговлю и давать возможность выбора детям, внукам и правнукам оставаться на острове или возвращаться в Тургаос. Жизнь на острове была спокойней, но в столице возможностей было больше. Мудрые сторожилы это понимали. Вообще, чем больше я узнавала историю, тем сильнее я уважала тех неведомых мне первых жителей глаза бури. Сделать такой сложный выбор, взять на себя ответственность повести за собой людей, обустроить на новом месте целое поселение, создав собственную культуру, не придавая забвению прежнюю. Это было очень круто. Эминсу, а среди ваших прямых предков были те, кто заселился на остров первыми?» полюбопытствовала я. Я помогала ему в местной школе. Однажды он осторожно спросил меня об этом, и с тех пор дважды в неделю мы работали вместе. Я понимала, что мне просто деликатно пытаются найти здесь дело, чтобы дочь хранителя реликвий не чувствовала себя чужой, лишней, за что я была им очень благодарна. К тому же очень хотелось их отблагодарить за собственное спасение. «Были, конечно». Приосанился Эмин Су. Мой дед и его вторая жена были первыми учителями на Глазбуре. Они были самыми уважаемыми членами Совета Острова. Вторая жена? переспросила я, а бабушка? Мы тогда еще очень мало знали о Саргасиуме, ответила Минсу, помолчав. Первые годы погибло много людей. Бабушка одна из первых через несколько месяцев. А я до сих пор ничего об этом не знаю. Расскажи мне, попросила я. А Тару Чи уже сказал мне, что я не могу отправиться на материк в ближайшие несколько месяцев, как раз из-за этого явления. Но почему-то я не рассказал толком, в чем именно была проблема. Минсу почесал костяшкой пальца переносицу. Он делал так часто, когда что-то заставляло его задуматься. Я присела на один из отполированных пеньков, которые служили стульями ученикам, и засмотрелась в большое окно, за которым было видно море. Протянув руку к миске с сушеными бананами, которые всегда тут стояли, чтобы дети могли подкрепиться во время занятий, я посмотрела на Эмина, ожидая ответа. «Саргасиум». Это довольно обширные воды вокруг острова. Они дают много рыбы и другой морской пищи, и морскую капусту, и гребешков, и ежей. Мы добываем огромное количество раковины и кораллов для украшений и прочих изделий, которыми торгуем потом на материке. У них там скалистые берега, и добыча всего этого богатства практически невозможна. Очень дорогостояща. «Ага, понятно». Поддакнула я. Так что такое саргасиум? Ал, да, в определенное время, примерно с мая по ноябрь, со дна поднимаются светящиеся водоросли. Они существуют во всех водах, в морях, океанах и более мелких водоемах нашей империи. Но только здесь они агрессивны и опасны. Никто не знает, с чем это связано. А Таручи считает, что это какое-то проклятие. Тут он улыбнулся мне слегка, давая понять, что сам так не думает. «Понятно», — задумчиво протянул я. «А что они делают? Обжигают или что?» «Они тухнут перед тем, как напасть, и незаметно опутывают судно, а затем буквально раздавливают его в щепки, утягивая на дно». Я содрогнулась, представив это. «А что значит «тухнут»?» «Они же светящиеся?» — просто пояснила Минсу. «У нас многие источники света работают на этих водорослях. Их можно просто натолкать в стеклянный сосуд, залить морской водой, и они будут светить много недель. Потом постепенно угасают. Тогда нужно собирать новый урожай этих саргаз. Сейчас в деревне так темно, потому что старые запасы потухли некоторое время назад. Скоро мы будем собирать новые». «Как интересно», — сказала я, однако тут же поправилась. «Конечно, не то, что эти твари охотятся на все живое, а то, что существует такой природный источник света». «Да», — подтвердила Минсу. «Это интересно». Мы почти закончили приготовление к урокам, разложили чистые циновки для тех, кто предпочитал сидеть на полу. Я достала коробочки со счетным материалом, камешками и палочками. Эмин Су достал пачечку грубоватой бумаги местного изготовления и пучок перьев для письма. Снаружи раздался свист. Я невольно улыбнулась, зная, кто там окликает меня из-за зарослей драцены. Аджаров встречал и провожал меня по-прежнему, хотя я уже привыкла и, на мой взгляд, в защите не нуждалась. Но, конечно же, не была против его сопровождения. Эмин Су перехватил мой взгляд в сторону ежистых драцен и снисходительно улыбнулся. «Беги, Телли, беги. Спасибо за помощь». Я просияла, помахала ему рукой и, выскочив наружу под слепящее солнце, поискала от жару глазами. Как всегда, увидеть первый мне его не удалось. Он возник за моим плечом бесшумно, как кошка, и тронул меня за плечо. Я резко обернулась, едва не хлестнув своими рыжими прядями его по лицу. Он не шевельнулся при этом, сохраняя серьезное выражение лица, а мне так хотелось, чтобы он улыбался мне при встрече так же, как я ему. Хотя мне, конечно, возможно, стоило быть и поздерженей. Индира все чаще хмурилась, видя нас вместе, хотя и утверждала, что никаких отношений между ними нет и не было. Но реакция была совершенно прозрачной. Наше все более тесное общение и ежедневные встречи ее явно не радовали. Куда направляемся? Аджару был невозмутим, как и стуканы вокруг лобного места, как я называла их местное кострище, где проходили ежевечерние встречи населения деревни. Привет! Радостно поздоровалась я, глядя на него так, как будто мы не сегодня утром виделись когда он провожал меня сюда, в школу, а по меньшей мере неделю. Честно говоря, каких-то общественно полезных дел у меня сегодня больше не было, но у меня возникла мысль немного схитрить. Знаешь, я хотела пособирать на берегу чего-нибудь для счетного материала. Можно, конечно, палочек наломать, но лучше чего-нибудь красивого. Я выжидающе смотрела на него, ожидая реакции. «Не возмутится ли он, что я заставляю его, охранника и воина племени, собирать ракушки и камушки?» Однако он кивнул, и мы направились в сторону моря, касаясь локтями, хотя идти так близко необходимости не было, и слева, и справа от нас места было предостаточно. Время от времени я искосо поглядывал на него. При каждом его шаге бусы из ракушек на его груди мерно подрагивали — Кожа блестела, а сам он смотрел прямо перед собой. Атаручи как-то обмолвился, что отправляя меня в столицу, даст мне сопровождающего, и я втайне надеялась, что им будет именно Аджаро. Он нравился мне просто ужасно, но пока что я не могла его даже разговорить, что еще сильнее подогревало мой интерес к нему.